Глава сороковая Прокачка, прокачка. Такое впечатление, что мы провели наизнанке не меньше недели. Хиты, реакция, бег. Если что, намного полезнее будет способность сбежать, чем сражаться. С бомбой, вернее бомбами, поскольку мы взяли и усиленный магический боеприпас Кунлая, и какую-то там мину у оборотней, Куа разобрался, блин, с первого взгляда. И даже выдвинул идею, как их улучшить, соединив вместе. Однако мысли Анессы решили продублировать друг друга. С двумя бомбами выше риск случайной детонации, но и меньше шанс, что их сумеют как-то отобрать или обезвредить. «Снегурочку я планировал с собой не брать, но, к некоторому моему удивлению, она настояла на своем присутствии, заявив, что мне понадобится любая поддержка. Вот уж ответственная». Я бы предпочел оставить ее, по крайней мере, в стороне от места встречи, чтобы могла оказать огневую, э, ледовую поддержку с безопасной дистанции. Но если змей что-то затевает, он тоже расставит своих людей, так что мы только разделимся. В итоге мы отправились вчетвером. В пятером, если считать Куалону, отдельно. Место встречи находилось во Франции, всего в паре улиц от Эйфелевой башни. «Мне поручено проводить вас на место», сообщил мужчина арабской внешности и неопределенного возраста. Класс, маг-проводник, социальный статус, член клана Вечное Пламя. Я кивнул, что еще остается. Несколько молчаливых переходов, и мы оказались в лесу. Автокарта показывала, что сейчас мы где-то в Индии, и смартфон, если повезет, передает это моим соратникам по Альянсу. Я только и успел это подумать, когда из-за ближайшего дерева появился рыжий, довольно привлекательный мужчина. Впрочем, внешность немного портил шрам на левой скуле. Или не шрам, а след застарелого ожога, В руках он держал какие-то полотна ткани, но мое внимание привлекло другое. Из-за деревьев появлялись статус-бары. Не меньше пары десятков статус-баров. Змей проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Вы их видите?» «Похоже, после этого придется заняться обновлением. В любом случае, держите». Он бросил мне свой груз, который я поймал веревкой. «Это оказались плащи. Магические маскировочные плащи, если точно». Я перевел взгляд на змея, нахмурившись. «Нам нужно подкрасться кое-кому, кто не должен нас заметить», — сообщил он. «А вы будете свидетелями со стороны. Заодно поймёте мои цели. Может быть». Изучение показывало, что это просто маскировочные амулеты, так что, изучив все четыре, я раздал их своим спутницам. И Куа, в чём рюкзаке лежала усиленная мина. «Посмотрим, что за страшную тайну нам хотят открыть», — пробормотал я, стараясь не демонстрировать, как нервничаю. «Возможно, нас пытаются подставить». Около часа мы шли по лесу, пройдя пару ограждающих барьеров, пока лес вдруг не кончился, обнаружив впереди небольшое поселение в десяток домов. «Дети Ганеши», — сообщил державшийся поблизости змей. Старый вырождающийся клан, специализировавшийся на ритуалах плодородия и химерах, пока не превратился просто в закрытую религиозную общину. «Подождем. Чего?» — задал я напрашивающийся вопрос. «Вскоре их должны атаковать». Мы ожидали, молча, около получаса. «Люди-змея, судя по статус-барам, распределились по местности. Определенно, они планировали боеконтакт. Ну, блин. Я бы хотел расспросить змея, что происходит, но был вынужден хранить тишину. И, наконец, появились те, кого мы ожидали. Как и люди-змея, они были под маскировкой, но их также выдали статус-бары. Хотя с расстояния их было видно плохо, а имен вообще не разобрать. Изучение. Альтивы? Блин, можно было догадаться». Но я изначально все валил на змея. Тем временем, пока я каял себя за предвзятость, и намеряне приближались к домам. Если у здешнего клана и была какая-то охранная система, кроме тех барьеров, она явно была аховая. Никакой реакции из поселка не было. Хотя, возможно, я просто чего-то не понимаю. Все-таки охрана была. Альтивов атаковали какие-то звери. Змей упоминал, что это клан химерологов. «Нельзя сказать, что химеры оказались нападающим на один зубок, но все же они разделались с охраной довольно легко, а затем вломились в дома». Я вопросительно взглянул на змея, но он продолжал спокойно наблюдать за происходящим. «Почему он не действует? Все-таки подстава?» «Кажется, Леонесса разделяла мои подозрения, она напряглась». «Невидимки тем временем начали вытаскивать из зданий людей. Часть были просто бессознания, но многие мертвы или близки к тому». В этот момент люди Змея наконец начали действовать. Альтивов и их жертв равно накрыл огонь автоматического оружия. Определенно, к хорошим парням Змей все-таки не относится. Под градом пуль и отдельных заклинаний маскировка Альтивов стала спадать, однако они открыли ответный огонь. Автоматы вроде того, с которым я уже сталкивался, лучевое оружие, даже что-то вроде гранатомёта. Этот отряд был вооружён заметно лучше тех, с которыми я столкнулся наизнанке, и в классе у них стояла не наёмник, а воин церкви. Несмотря на то, что преимущество явно было на стороне атаковавших, альтивы тоже неплохо держались. Люди-змея пытались отрезать их от укрытий, но часть из них всё же проникли в дома и теперь отстреливались из окон». Их броня, похоже, выдерживала попадания как пуль, так и заклинаний, и хотя полоски здоровья у них сократились, убитый вроде бы был только один. С другой стороны, люди змея тоже получали ранения, особенно от тяжелого оружия. Если это его элитный отряд, он не особо силен. В этот момент одно из зданий, в котором укрылся и иномирянин, взорвалось. Змей тоже захватил тяжелое оружие. Сам он, к слову, в бою не участвовал – Как показало изучение, он держал в руках камеру и, видимо, снимал происходящее. Шальная пуля щелкнула по моему щиту, отскочив рикошетом в сторону змея, однако остановилась в воздухе и упала на землю. «Пора заканчивать», — сообщил змей и поставил камеру на землю рядом со мной. «Дальше вы снимаете. В общем-то, его люди и так уже окончательно прижали альтивов, после применения тяжелого оружия у тех оставалось мало шансов. Хотя земное оружие, похоже, менее продвинуто, его огневой мощи было вполне достаточно для отряда в персональной броне. В любом случае, я кивнул и поднял камеру. Змей скинул плащ, похоже, решил покрасоваться. В него немедленно ударило несколько пуль и луч энергетического, лазерного, оружия альтивов, но защита мага выдержала. Он поднял руку точно понтуется, и на ней возник шар пламени. В отличие от моего фаербола, имеющего красный цвет, этот был белым с отдельными синими сполохами. Маг небрежно мотнул рукой, и огненный снаряд медленно полетел к поселку, постепенно набирая скорость и размер. Из двадцати сантиметрового шар превратился в полуметровый. Метровый. С дерева. Мать! Там, где он пролетал, трава превращалась в пепел, хотя шар летел в паре метров над землей. Альтивы немедленно осознали опасность. Часть из них попыталась сбить магический снаряд безуспешно, в то время как остальные предприняли попытку к отступлению. Не знаю, почему они не попытались уйти на изнанку но, скорее всего, это связано с оборонительными мерами проживавшего здесь клана. В любом случае, уйти они не успели. Возможно, просто под огнем людей-змея и удалось бы, но огненный шар вдруг резко ускорился. Взрыва не было. Просто весь поселок вдруг накрыла сфера пламени. Меня обдало жгучим жаром, заставившим свернуться кончики волос. А когда пламя опало, на месте поселка был лишь заполненный лавой кратер. Это впечатляло. Змей затратил на это 50 единиц маны. И это означает, что заклинание он может применить 4 раза подряд. Серьезно. Что же может сотворить заклинание за сотню? И мои успехи на поприще боевика на этом фоне выглядят мелко. Я бы сказал даже... Очень мелко. Естественно, стрельба после этого прекратилась. За ненадобностью. Перестарался, хмыкнул змей. Но трофеи для предъявления у нас с предыдущих стычек есть, так что не страшно. Зато потерь не... Внезапно нас накрыла невидимая волна. Я не имею в виду прозрачную, как спецэффект в фильмах. Именно невидимая, хотя и воспринимаемая каким-то образом. Люди змея, мой клан, все проявились, и в следующий миг брызнула кровь. Несколько человек из отряда «Змея» упали, а я обнаружил, что потерял свои магические защиты. И не только я. И не только защиты. Лионесса, слегка пошатываясь, вставала с земли. Вернее, не вставала, а занимала укрытие. Я и мои кланеры немедленно последовали ее примеру, но волна определенно вырубила ее на секунду. «Разрушение активной магии по площадям?» «Похоже, у нас ЧП», — сообщил я, извлекая из инвентаря сумку с автоматами. «Нужно защищаться». «Маскировка атаковавших сохранялась. Возможно, была некая защита, но более вероятно, что она просто не магическая. Однако я видел их статус-бары. К слову, они не исчезали во время волны». «Они там», — сообщил я, указывая направление. Присевший рядом змей, он восстановил какую-то защиту, и я проделал то же. Молча кивнул и направил в указанное место указательный палец. Снова шарик белого огня, правда, в этот раз поменьше. Заклинание понеслось к цели, наращивая размер. Но в следующую секунду местность накрыла новая невидимая волна, и убойное заклинание рассыпалось безвредными искрами, погасшими, прежде чем упали на землю. «Твари!» — сквозь зубы произнес змей. Повернулся ко мне. «Запасного автомата не найдется?» Помедлив секунду, я кивнул. «Запаска, на всякий случай, у меня действительно была, и в данной ситуации стоит одолжить. Наверное». Перестрелка разгорелась с новыми силами, на отдельные заклинания Альтивы не реагировали, но стоило применить что-то помощнее, как эту попытку погасила очередная волна, рассеивающая магию. Похоже, у противника ограничены возможности применения этой хрени, но нам от этого не легче. Вообще они нас прижимали, изучение показывало, что это элитные воины церкви, и это было заметно и снаряжение, и выучка у них были лучше. На нашей стороне сохранялось численное преимущество, но они оставались невидимыми. По крайней мере, я не давал нас окружить. Однако стоило им заметить, что их кто-то видит, среагировали, видимо, на более точную стрельбу, как несколько стрелков сконцентрировали огонь на мне. С координацией у них тоже лучше. Ну что же, воспользуюсь одним из плодов недавней прокачки. Тьма. Тьма, заклинания, ранг 4, расход маны от 1 до 3, длительность 55 секунд. Окутывает цель, не для обычного взгляда тьмой, временно ослепляя ее и притупляя остальные чувства, но повышая защиту от света. Возможно применение на область с поражением группы целей. Вместо облака тьмы заклинание окутало светонепроницаемой пленкой каждого альтива по отдельности. Как я и ожидал, тьма немедленно начала стекать, однако это дало людям, змея, секундную возможность прицелиться. Увы, но выстрелы гранатометов у них, похоже, закончились, так что роль тяжелого оружия снова пришлось взять на себя мне. Меняя дислокацию, пока меня не накрыли своим тяжелым оружием альтивы, я воспользовался взрыв-броском даже несколькими. Моя магия была не столь зрелищной, как заклинание змея, и его людей, и не столь медлительный, так что ее не рассеяли. К сожалению, результат оказался не столь хорош, как я надеялся. Из нескольких выпущенных снарядов только один попал более-менее в цель, однако урона нанес гораздо меньше, чем хотелось бы. С текущей позиции змея сверкнула пар искр. Две полоски хитов-альтивов обнулились, но в следующий момент и намеряния долбанули по нему из тяжелого оружия. Змей поднял какой-то барьер, но ожидавшие этого пришельцы следом за обычным ударом пустили антимагический рванула Змея отшвырнула его полоска хитов резко сократилась, но, как ни странно, не обнулилась. Он был еще жив. Добить? Подлечить? Проигнорировать? К раненому лидеру приблизился один из его людей, и полоска хитов немного подросла. Ясно, сосредоточусь на врагах. Ни гранатомета, ни пулемета у меня в этот раз не было, зато оставалось несколько ручных гранат. И не только они. Под страховку, бомбу, которую таскал в рюкзаке Куа, я сунул в инвентарь, на место автоматов. Правда, способа доставить ее к цели я не видел. Или почти против воли, но потенциальный план сформировался у меня в голове. Я стиснул челюсти. Возможно, проще попытаться отступить, рискуя столкнуться с альтивами и продолжением охоты со стороны киллера, которому не сняли заказ. С другой стороны, компания подобралась сомнительная. Я бросил взгляд на Снегурочку и Куа, которым приказал держаться за мной, какая-никакая защита, и нахмурился еще сильнее. «За мной мой клан, который я должен защищать. Проклятие. Держи. Я отдал Дарью камеру. Постарайтесь спрятаться. В идеале выйти из опасной зоны. Сохраните запись, а я постараюсь что-то сделать». Девушка нахмурилась, но кивнула. Я забрал Куалону и принялся выполнять план. Хрен бы его побрал.